14. Зазвучала заставка вечернего ток-шоу «Шила». Петелина, отложив все дела, обреченно опустилась на диван перед телевизором. К ней подсел Валеев, положил руку на колено, ласково заглянул в глаза. «А может, сериальчик посмотрим?» — предложил он, пытаясь забрать пульт. «Это и есть сериал про следователя-злодейку!» Елена отдернула руку и увеличила громкость. Сегодня из служебного кабинета она пыталась вызвать на допрос Маргариту Сергеенко. Вежливо позвонила по телефону, но девушка ответила дерзко. «Мне некогда с вами разговаривать, да и не нужно. Я еду на телевидение». «Опять?» — вырвалась у Елены. Она невольно продемонстрировала свой страх. «Я не буду молчать после того, что случилось. Я всем расскажу о ваших методах». «О чем вы?» «Смотрите шило, узнаете!» — в сердцах крикнула Маргарита. После унизительного разговора Елена мстительно сжала губы. Ну что ж, не хочешь по-хорошему, будет по закону. Она вызовет свидетельницу официально, пошлет оперативников. Они доставят Сергеенко силой, если потребуется. И тогда в казенном кабинете она снимет личное шоу на служебную камеру, продемонстрирует власть закона. Пора на деле применить статью о заведомо ложных показаниях. Старший следователь занесла ручку, чтобы подписать повестку, и ощутила свою беспомощность. Рука опустилась. Если она пойдет по этому пути, то лишь подольет масло в огонь общественного негодования. После ток-шоу о Самсонове симпатии отнюдь не на ее стороне. А сегодня предстоит увидеть очередную серию специально раздуваемого скандала. «Здравствуйте, с вами Артур Шилов», – вещал с экрана известный телеведущий. «Правду, как и шила, в мешке не утаишь, и сегодня мы продолжаем обсуждать громкий побег безвинно осужденного Игоря Самсонова». «Ну вот, ему уже присвоили народное звание невинного страдальца», — с горечью подумала Елена и еще больше расстроилась, признавшись себе, но ведь это же правда. В студии вновь появилась Маргарита Сергеенко на сей раз в дымчатых очках, закрывавших пол лица. Она с болезненной осторожностью опустилась на диван, сняла очки, и студия ахнула. Левый глаз девушки заплывал под натиском большого пухлого синяка. Елена обомлела в дурном предчувствии. Марат нахмурился, не зная, как относиться к увиденному. Шилов сел рядом с избитой девушкой, высказал сочувствие и скорбно обратился к студии. «Это не все побои, доставшиеся несчастной. С разрешения Маргариты мы покажем синяки на ее теле. Снимки сделаны в травмпункте, где зафиксировали телесное повреждение». После демонстрации крупным планом впечатляющих картинок ведущий спросил. «Маргарита, расскажите, что с вами случилось?» Вчера вечером около дома на меня напал страшный человек. Он появился неожиданно и сразу ударил меня в лицо, а когда я упала, стал бить ногами. Зрители негодующе загудели. — Вы узнали его? — спросил Шилов. Девушка покачала головой. На его лице была медицинская маска. — Это был грабитель? — Нет, он сразу ушел и ничего не взял. — Тогда как вы объясните нападение? Бандит угрожал вам, что-нибудь требовал? Он не сказал ни слова, но я думаю, это был второй урок. «Второй урок?» — наигранно удивился ведущий. «Объясните подробнее». «Дело в том, что это было уже второе нападение на меня. Первое произошло в тот же вечер, как только я вышла с работы. Мужчина представился майором полиции, но свое имя не назвал. Он угрожал мне, сдавливал руки, требовал, чтобы я заткнула рот, отказалась от правды. Это было ужасно» сергиенко закрыла лицо руками. Весь ее облик вызывал сочувствие у зрителей. «У нас есть видеозапись», — подхватил разговор ведущий. «Подружке Маргариты удалось зафиксировать на мобильный телефон часть первого нападения». Пошла видеозапись. На дергающихся кадрах было видно, как мужчина силой удерживает Маргариту и угрожает ей. Слова были слышны отчетливо, а потом в кадр попало озлобленное лицо нападавшего в профиль. Ошеломленная Елена повернулась к Марату. «Как ты мог? Зачем полез к ней?» «Я не видел, что снимают», — промямлил Марат. «Причем тут видел, не видел? Я не просила тебя вмешиваться». «Я хотел как лучше, Лена. Хотел, чтобы у тебя не было проблем». «Премного благодарна! Теперь у меня не проблема, а пропасть под ногами». Слово дали подруге, снимавшей на телефон. Та в красках описала ужасное, немыслимое, зверское нападение, которое чудом удалось остановить. «Там была я, другие люди, поэтому бандит сдерживал себя, но предупредил, что это лишь первый урок». «Теперь нам ясно, что нападение имеет непосредственное отношение к показаниям Маргариты по делу Самсонова». — констатировал ведущий. — Первый урок предполагает, что будет второй, к сожалению, более жестокий. И хотя нападавший скрывал свою личность, нам многое удалось узнать. Шилов объявил рекламную паузу, после которой обещал рассказать о личности нападавшего. — Это настоящая сенсация! — предупредил ведущий. Марат хотел выключить телевизор, но Елена его остановила. — Я должна знать глубину пропасти, в которую ты меня толкнул. Я не трогал Сергеенко. Я видела. Около ее работы, да, но больше я к ней не прикасался, оправдывался Марат. Какой же ты идиот! Как тебе в голову пришло такое? Ты только и можешь что махать кулаками. Это не я, синяки не мои. Она сама подстроила нападение на себя. Помолчи! Отгораживалась руками Елена. Она встала, чтобы выпить воды, а когда вернулась, выбрала кресло подальше от Марата. После рекламы показали стоп-кадр видеозаписи первого нападения с рассерженным Валеевым. Рядом появилась фотография гордого Марата в форме майора милиции. Сходство было очевидным. «Мы узнали нападавшего», — сообщил ведущий. «Это оперативник майор полиции Марат Валеев. Но самое главное, он гражданский муж следователя Петелиной, той самой Елены Петелиной, которая посадила Игоря Самсонова». Гул негодования пронесся по студии. На экране появились снимки из соцсетей, где Лена и Марат были вместе. Они около полицейской машины, вдвоем на природе, на отдыхе в Таиланде, а для контраста – Самсонов за решеткой и избитая Сергеенко. «Мы связались с отделом полиции, который расследует нападение на Сергеенко около ее дома», – продолжил Шилов. Там утверждают, что нападавший сумел обойти видеокамеры. Он действовал как профессионал, хорошо знавший, как организовано наблюдение в жилом квартале. Мы не вправе выносить обвинения лишь напомним о должности майора Валеева и его угрозе, что будет следующий урок. И понеслось. Один за другим выступали гости. Одни говорили сдержанно, а другие не стеснялись клеймить следователя Петелину и ее дружка Костолома. Петелина даже сейчас не хочет признавать свою ошибку, давит на честного свидетеля. А если это ее обычные методы следствия, Самсунов может быть одним из многих жертв правосудия по Петелиной. Они действуют в паре. Одна фабрикует улики, другой выбивает показания. «Произвол! Сколько безвинно осужденных!» Шилов дал высказаться еще нескольким зрителям и переключил внимание на судьбу Самсонова. Игорь Самсонов после побега вынужден скрываться, но в нашей стране много неравнодушных людей, готовых ему помочь. Вот видеозапись его обращения, переданная с помощью водителя-дальнобойщика. Зрители слушали, сочувствовали и давали советы. «Расследование надо взять под общественный контроль. Самсонов невиновен. Он должен прийти в полицию вместе с адвокатом». Шилов подхватил мысль. «Адвокаты, готовые помочь, находятся здесь, у нас в студии, а Самсонов где-то там, за Уралом. И местные полицейские по-своему готовятся к встрече с ним. Посмотрите еще одну запись, которую народный герой выложил в сеть. На этот раз ему помогла простая добрая женщина Анфиса Гладышева, приютившая беглеца. Она действовала по совести. И как же отнеслись к этому полицейские? Сейчас вы увидите и услышите». У нас уникальная запись, сделанная Анфисой на чердаке, куда ее загнали вооруженные полицейские. Сначала показали новое обращение Самсонова, где он просил честного суда, а потом документальный боевик, снятый Гладышевой. «Видели, что творится? Слышали выстрелы?» Возбудился Шилов. «Полиция начала стрельбу, угрожая беззащитной женщине. А что будет, когда им встретится Самсонов, находящийся в официальном розыске? Как нам защитить его?» Ток-шоу продолжилось эмоциональными репликами зрительниц, рассуждениями адвоката и заверением депутата Госдумы, готового взять дело Самсонова под личный контроль. Депутат обрушил гнев на следователя Петелину, с которой началось беззаконие, обещал послать запросы в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет. Ведущий Шилов тут же напомнил про мужа пособника Валеева и попросил еще раз показать кадры его нападения на свидетельницу. Прославился? «Поздравляю!» — мрачно произнесла Елена и бросила Марату пульт. «Теперь смотри сериальчик!» Валеев жестко сдавил пульт, телевизор выключился. В черном зеркале экрана еще долго отображалась мутная реальность с застывшими понурыми фигурами. Если большинство телезрителей пришли в шок от вида избитой девушки, то один человек не скрывал своей радости. Финансовый директор Баринов даже выпил за удачный выбор исполнителя. Макар его не подвел, точно выполнил опасное задание и не засветился. Настоящий профи. Вчера вечером ему пришло короткое сообщение «Сделал». А утром руководитель «Золотого квадрата» узнал, что Маргарита Сергеенко взяла больничный из-за побоев. Сейчас он получил визуальное подтверждение этому факту. Работа действительно сделана, надо платить. Валентин Евгеньевич перевел сто тысяч анонимному исполнителю и через мессенджер пообещал, следующее задание в десять раз серьезнее и в десять раз прибыльнее. Будь готов в любой момент. «Насколько серьезнее?» — спросил Макар. «Нет человека, нет проблем», — написал Баринов и получил ответ. «Жду». Ему все больше нравился немногословный исполнитель.